Глава двадцать восьмая. Этот же день. Несколькими часами ранее. Михаил с трудом и за большие деньги купил билет на поединок кондитеров. Юноша даже не подозревал, что всё раскупят в самом начале продаж. Это стало первым неприятным сюрпризом. А вторым? Он хотел сделать ей приятное, но не знал, какие цветы любит Софья. Лишь однажды подарил пионы, да вот только девушка не сказала — пришлись ли они по душе или нет. Долго простояв в цветочном магазине, Михаил купил огромный букет ярко-красных роз. «Этот цветок символизирует пылкую любовь?» — многозначительно улыбнулась и женщина-продавец. «Вам упаковать?» «Может, просто срезать колючки?» — предложил Михаил с сомнением, осмотрев длинные темно-зеленые стебли, густо усаженные острыми шипами. Флорис задумчиво смотрела на цветы. «Бытует мнение, что роза без шипов — это уже совсем и не роза. Разве любовь бывает без острых уколов, боли, обиды, недопонимания? Разве всегда межвлюблёнными тишь да благодать?» «Если смотреть под этим углом...» «Верно...» — спустя пару мгновений ответил юноша. «Вы профессионал. Я не хочу, чтобы моя девушка случайно укололась, но в то же время мне не нравится мишура на цветах. Какие будут предложения? Срежем шипы только на концах стебля. Деловито отозвалась флорист и таинственным шепотом добавила: есть влюблённые, которые не доводят дело до крови, решают проблему в зачатке, только и у них совсем всё хорошо не бывает. Убирая часть шипов. «Мы обезопасим вашу девушку и ничего не нарушим. Как вам идея?» «Согласен», — широко улыбнулся Михаил. «Вы не только хороший флорист, но еще и отличный продажник». Тихонько рассмеявшаяся женщина споро принялась за дело. Через несколько минут высокий темноволосый юноша в черном элегантном полупальто вышел из элитного цветочного магазина с огромной охапкой ярко-красных роз. Открыв дверцу дорогого спортивного автомобиля, он принялся осторожно укладывать букет на заднее сиденье. В это же время по тротуару проходили две уверенных в своих чарах-прелестницы. Поддерживая спутницу под локоток, одна из них неожиданно сбавила шаг. «Вот это красавчик! Повезло же какой-то дуре!» Зависливо прошептала она подруге. а после звонко спросила, со значением глядя на Михаила. «Юноша, вы нас не подвезете?» «Нет». Закрывая пассажирскую дверцу, обаятельно улыбнулся тот. К любимой тороплюсь. «Подождет, ничего с ней не случится. Я бы такого мужчину вечной ждала». Кокетливо наклонив голову на бок, проворковала чарующим голосом красавица. «Она не вы, ждать не будет». Усмехнулся Михаил и привычно сел за руль. Провожая взглядом красный автомобиль, девушка сердито поморщилась и тихонько повторила. «Везет же дурам!» С трудом отыскав место на парковке перед телестудией, юноша собрался было выходить, но заметил идущую ко входу Софию и остался в машине. Улыбаясь, он сидел, облокотившись на руль, и смотрел на самую красивую для него девушку во всей вселенной. Михаил страстно желал подойти прямо сейчас, обнять, сказать слова поддержки, но не стал тревожить. Настрой перед поединком очень-очень важен. Ему ли не знать об этом? Дождавшись, когда Софья со своими спутниками скроется в дверях телестудии, выжидал несколько минут. Затем, аккуратно взяв цветы, уверенно направился в здание. Довольно быстро отыскав нужный павильон, неторопливо пошел меж рядов. Слуга софья рыжеволосая одноклассница Катенька и неизвестный парень сидели в первом ряду. Их Михаил увидел почти сразу, однако предпочел не подходить, а лишь коротко кивнул наблюдательному Василию. Усевшись между простовато одетым мужчиной и элегантной женщиной средних лет, Михаил бережно положил на колени розы и поднял взгляд. Задумчиво посмотрел на гигантский белоснежный экран на задней стене полукруглой сцены и почувствовал, как тревожно сжимается сердце. Он беспокоился за Софью. Очень. Для него-то она в любом случае самая-самая лучшая. Но любимой нужна победа. Если не в самом конкурсе, то над Стрелецкой. Свет в павильоне мягко погас. И сразу же ярко засветился экран. Шоу началось. С первого мгновения взгляд зацепился за невозмутимое лицо Софьи. Морчась юноша вполуха слушал комментарии невидимого ведущего и наблюдал за тем, как ругаются и вырывают друг у друга посуду, вырядившиеся в вечернее платье участницы. Любимая же в подаренном им костюме выглядела одновременно и строго, и сногсшибательно красиво. Софья в драках не участвовала, но удивительно быстро начала готовить. Он не понимал, как ей удалось в безумном хаосе так споро всё отыскать. Абсолютно несведущий в кулинарии юноша напряжённо следил за действиями Софи. Он не знал, всё ли она выполняет правильно, но девушка выглядела невозмутимо, спокойно и уверенно. «Вы посмотрите, что происходит! Бояра Нейзотова собирается применить боевую технику!» Внезапно прогремел из динамика в голос ведущего. Не верю своим глазам, Михаил смотрел, как над ладонью Софьи завертелся смерч, а после еще и засветился характерным голубым светом. Заткнулся бы ты уже! Скривился парень, слушая надоевший до да оскомины голос. Не знал, что Соня владеет боевыми техниками. Он неотрывно смотрел на экран. Камера крупным планом показывала только Софию. Она перемешивает тесто техниками воздуха и льда. И додумался же! Это ведь очень опасно. Забыв, как дышать, Михаил сидел, сильно подавшись вперёд, и лишь после удачной деактивации Софьи техники облегчённо выдохнул. «Нам только что продемонстрировали высочайший класс мастерства!» — не унимался ведущий. «Хороша девка», — уважительно протянул мужчина, сидящий слева от Михаила. «Угу». Пробормотал юноша, укратко истерев выступивший на лбу холодный пот. «Михаил — опытный боец, и он прекрасно знал то, о чем многие зрители и не подозревали. Если бы Соня сейчас даже на миг утратила контроль, серьезно пострадала бы и она, и участница. Но его малышка, хотя заставила сильно понервничать, справилась виртуозно. Надеюсь, дальше обойдется без сюрпризов». — взмолился Михаил с тревогой, смотря на экран. Искренне сожалея о таком глупом падении одной из участниц, он гордился Соней. Она была единственной, кто выказал желание помочь девушке. «Ой!» — внезапно испуганно воскликнула женщина справа. «Ты что натворила, злая дня? Кто ж так делает-то?» Не отрывая взоры от экрана, она напряженно следила за Соней. «Что случилось?» Тихонько спросил у нее Михаил. Ведущий почему-то не заметил происходящего. Он комментировал действия участницы, абсолютно неинтересные юноши. «Так это белобрысая температурный режим нарушила!» «Пропали пирожные девочки!» а как она мне нравилась!» Причитала женщина, не сводя взгляда с экрана. «Погоди-ка!» Соседка крепко вцепилась в локоть сурово хмурящегося Михаила. Ты посмотри, какая умница-то! Я и не знала, что так можно. Глядишь, и получится, — добавила спустя несколько тревожных минут и с искренним удивлением посмотрела на Михаила. Аккуратно отобрав у излишней эмоциональной любительницы кулинарии свой локоть, юноша спросил шепотом. «Вы можете мне объяснить, что происходит?» «Извините», — порозовела женщина от смущения. «Блондинка? Стрелецкая вроде?» Так вот, блондинка нарушила температурный режим выпечки эклеров, а та — темненькая красавица, бояра неизотова. Торопливо прошептала она. Придумала, как спасти пирожные. Я люблю печь, и хорошо это делаю, смею вас заверить. Гордо изучала в голосе женщины. Но понятия не имела, что как-то можно исправить сотворенное белобрысой. Выпалила с возмущением. «И что сейчас?» Умело скрывая эмоции, допытывался юноша. «Будем ждать», — печально вздохнула собеседница. Минуты ожидания оказались бесконечными. Наблюдая за спокойным лицом Софьи, Михаил искренне восхищался любимой. Ни взглядом, ни жестом, безупречно красивая девушка не выказала тревоги или беспокойства. В такой сложной ситуации... Она держалась поразительно хладнокровно. «Как хорошо-то!» — послышался восторженный голос соседки. Повернув лицо к юноше, она довольно улыбнулась. «Справилась, умница! Настоящая мастерица!» Одобрительно кивнув, женщина вновь перевела взгляд на экран. Проще самому в боях участвовать, чем за ней наблюдать. Решил, тяжело вздохнув, Михаил, глядя, как невозмутимая Софья уверенно начиняет пирожные кремом. После команды «Стоп» экран внезапно погас. По сцене засновали сотрудники телестудии. Устанавливая и настраивая камеры, они к чему-то явно готовились. Дорогие зрители, через несколько минут начнется дегустация пирожных членами жюри и церемония награждения. Просим вас оставаться на своих местах. Прозвучалась динамика, вставший неожиданно приятным голос ведущего. «Вы за кого болеете?» Внезапно поинтересовался у Михаила сосед слева. «А вы?» — скупо улыбнулся юноша. «Так вначале мне по душе две пришлись. Та, что упала с пирожными, и вторая, бояра неизотова. Сейчас за нее. Красивая девка!» Признался мужчина и улыбнулся. «Не только красивая», — вклинилась в разговор соседка справа. «Бояра не изотова, мастерица редкостная. Поверьте, я знаю, о чем говорю». Женщина смотрела воинственно, хоть никто и не оспаривал ее слов. «Мы вам верим», — поспешил успокоить любительницу выпечки Михаил. «Похоже, у Софьи появились фанаты». Оно и неудивительно. Мысленно улыбнулся юноша, Посмотрев на дожидающиеся своего часа розы, Соня и меня покорила с первого взгляда. «Господа!» — внезапно прогремел голос ведущего. «Попрошу аплодисментов!» С разных концов сцены начали одновременно заходить члены жюри и участницы. Зрители встречали всех радушно, но стоило появиться боярине Изотовой, зал просто взорвал шквал оваций. Очень многим людям пришлась по душе красивая, юная, но удивительно спокойная и такая находчивая боярыня. Не скрывая радостной улыбки при появлении Софьи, Михаил аплодировал вместе со всеми. «Хорошая девка», — в который раз восхищенно произнес сосед слева. «И мастерица, каких поискать?» Вытянув шею, сердито глянула на него соседка справа. «Не буду возражать», — хмыкнул Михаил. «Вы оба абсолютно правы», — добавил, внимательно глядя на сцену. Шесть оставшихся участниц выстроились вдоль экрана. Возле каждой из них стояла девушка в нежно-голубом берете и белоснежном платье до колен. Одаривая зрителей улыбками, симпатичные ассистентки держали блестящие подносы, накрытые салфетками в тон беретов, «Сейчас начнется», — озабоченно пробормотал мужчина. Не реагируя на его слова, Михаил внимательно следил за происходящим на сцене. Стрелецкая стояла третья от жюри, а Софья — последний. Беспокоясь за любимую, юноша ничем не мог ей сейчас помочь. Оставалось только ждать. «Уважаемые члены жюри», — вновь заговорил раздражающий жизнерадостным голосом ведущий. Прошу начать дегустацию. Первый представит на ваш суд свое изделие потомственная дворянка Ангелина Валентиновна Лапина». На экране мгновенно возникло крупным планом лицо девушки. Темноволосая, симпатичная участница в золотистом длинном платье сильно нервничала. Кривовато улыбнувшись в камеру, старшеклассница медленно пошла к опытным профессионалам. Не отставая, за ней последовала девушка с подносом. Не дойдя буквально один шаг до членов жюри, она ловко сдернула салфетку. На экране тотчас появились лежащие на подносе пирожные полукруглые формы, покрытые потрескавшейся аппетитной корочкой темно-золотистого цвета. «Шу!» — авторитетно заявила соседка Михаила. «Внешний вид весьма и весьма неплохой». «Представьте ваше изделие», — потребовал ведущий. С трудом справившись с волнением, участница посмотрела на членов жюри и молодичным голосом произнесла. «На ваш суд, мэтре, я приготовила пирожное шу с нежнейшим заварным кремом. Жизнь — это удовольствие и бесконечное наслаждение». Члены жюри поочередно взяли с подноса по пирожному, надкусив, тщательно прожевали, а затем положили обратно. Экран показал оставшиеся невозмутимыми лица, и понять, какой вердикт вынесут судьи, было просто невозможно. «Благодарим вас, Ангелина Валентиновна!» преувеличенно радостным голосом произнес невидимый ведущий. «Вернитесь, пожалуйста, на ваше место!» Выждав, пока девушка со своей спутницей под довольно вялые аплодисменты встанет в ряд с остальными участницами, он вновь заговорил. «Сейчас я приглашаю представить на суд жюри свое пирожное, потомственную дворянку Ольгу Петровну Верхотурову!» И опять лицо участницы появилось крупным планом на экране. Не настолько сильно нервничая, как первая конкурсантка, стройная блондинка в бирюзовом длинном платье подошла к членам жюри. Ее спутница в голубом берете виртуозно сдернула с подноса платок. Не дожидаясь указаний ведущего, конкурсантка улыбнулась и уверенно произнесла. «Уважаемые метры, я приготовила для вас безе со сливочным кремом. Жизнь — это удовольствие и кураж. Это богатство и роскошь. Уверена, вам понравится». Довольная улыбка промелькнула на ее лице. Попробовав пирожные, члены жюри аккуратно положили их обратно на поднос. «Проводим участницу!» — радостно воскликнул ведущий. Ему в ответ раздались лишь редкие хлопки. Подождав, пока они стихнут, он продолжил. «Сейчас я приглашаю представить свое пирожное боярыню Марию Ивановну Стрелецкую!» Гордо задрав подбородок, девушка уверенной походкой направилась к членам жюри. Сдернув ткань, ее спутница продемонстрировала зрителям, Полукруглое, нежно голубые с остальными разводами пирожное. «Моссовое?» — с уважением произнесла соседка Михаила. «Сложное в приготовлении. На вид идеально!» Быстро глянув на женщину, юноша вернул напряженный взгляд на экран. Обворожительно улыбнувшись, белокурая красавица посмотрела поочередно на каждого из членов жюри и проникновенно сказала Я приготовила для вас муссовое пирожное с кремом из манго и маракуйи. Я согласна с девушками. Жизнь — это удовольствие. Но не только. Она на мгновение примолкла и многозначительно добавила. Жизнь — еще и борьба. Самое большое удовольствие получаешь лишь после заслуженной победы. Откусив от великолепно приготовленного пирожного, кондитеры тщательно его прожевали. и на лицах мужчин впервые появилось одобрение. «Благодарю, боярани Стрелецкая!» воодушевлённо произнёс ведущий. «Прошу вас вернуться на место!» добавил он под довольно дружные аплодисменты зрителей. Нахмурившись, Михаил вполуха слушал презентации пирожных участницами. Словно сговорившись, девушки рассказывали о кураже, веселье и удовольствии. Он не сводил глаз с лица Софьи. Та по-прежнему выглядела спокойной и расслабленной. Михаил же нервничал всё больше и больше. Выступление Стрелецкой явно удалось. Если она и не выиграет, то одно из призовых мест точно займёт. Сонечке надо хоть на один шаг. Но Стрелецкую опередить. «Сделай её, малышка». Мысленно попросил он любимую. «А теперь...» «Прошу предоставить на суд членов жюри свое изделие! бояроню Софью Сергеевну Изотову!» Наконец-то произнес ведущий. Стройная красавица в профессиональном костюме кондитера неторопливо подошла к жюри. Почтительно кивнув, она подождала, пока девушка снимет салфетку с подноса. Восхищенно вздохнув, соседка Михаила замерла. Юноша же, посмотрев на пирожные, Почувствовала, как его губы, помимо воли, растягиваются в глуповатые улыбки. Эклеры он любил. А Сонины, к тому же, выглядели просто бесподобно. «Уважаемые мэтры», — разнёсся по залу её спокойный, уверенный голос. «Как вы уже видите, я приготовила для вас иклеры Наша жизнь многогранна, поэтому я не ограничилась одной начинкой. Их здесь три. Вы дали очень сложное задание». Поэтому и пирожное непростое. Оно с секретом. Мой эклер, так же, как и сама жизнь, имеет начало». «Из какого же края его есть?» — заинтересованно спросил кондитер императорской четы, с любопытством разглядывая пирожное в своих руках. «А как вы думаете?» — откликнулась Софья. «Могу предположить, что с того места, где оранжевые нити». Спустя пару мгновений довольно уверенно произнес судья. «Вы абсолютно правы, мэтр», — софи тепло улыбнулась мужчине. «Три начинки, три укуса, три разных, но таких важных эмоций. Вам придется съесть эклер до конца, чтобы распробовать его вкус». «Интересно. Необычно. Свежо». Удивленно хмыкнул председатель гильдии кондитеров. Я не буду заранее озвучивать те эмоции, что вложила. Я сделаю это в тот момент, когда вы почувствуете вкус начинки». Переглянувшись, мужчины впервые заулыбались. Взяв на изготовку пирожные, они синхронно откусили по одной трети. «Детский восторг!» — с чувством произнесла Софья. «Детство — самая светлая пора. Что бы ни происходило, человек, как правило, вспоминает о нем с любовью и теплотой». Понаблюдав за лицами мужчин, она дождалась, когда те укусят половину от оставшейся части. Первое разочарование — горькие слезы боли и предательство. Её голос звучал приглушённо. «Но есть то, что помогает идти дальше. Доешьте пирожное». Подождав, пока мужчины положат в рот последний кусочек, она сильным голосом отчётливо произнесла. «Надежда». Надежда на то, что всё обязательно будет хорошо. Вера в себя. Она даёт силы, несмотря ни на что, сделать шаг вперёд. Не сломаться, но идти. Жизнь — это путь. У самурая нет цели. Есть только путь. В благоговейной тишине прозвучал задумчивый голос кондитера императорской семьи. «Вы самурай, Софья Сергеевна?» Мгновенно поинтересовался ведущий. Михаил тревожно ожидал ответа любимой. Изначально ли ведущий был дебилом, или только сегодня от участия в шоу «Последний разум» растерял, по сути, уже и не важно. В погоне за возможной сенсацией он явно начал прощупывать Софью. Юная глава рода сильно выделялась среди остальных участниц и не только внешне. Ее презентация обычного пирожного превратилась в интереснейшее зрелище. «Неудивительно, что журналюга». Едва представился удобный случай, принялся именно этой участнице задавать вопросы с подтекстом. Осмотрев полный зрительный зал, Софи отчетливо произнесла. «Самурай служит своему господину. Я, как глава рода, могу с уверенностью сказать, из этого никому вассальной клятвы не давали. Так что нет, самураем я абсолютно точно не являюсь». И она широко улыбнулась. «Вы не считаете нашего великого императора своим господином?» Голос ведущего звучал требовательно. Он словно заранее в чем-то подозревал и даже обвинял юную главу рода Изотова. Посмотрев на строгие лица членов жюри, Софья всего лишь на миг встретилась взглядом с князем Южным. В глазах мужчины нарастала тревога. Коротко улыбнувшись, девушка вновь перевела обзор на зрителей с безмятежным выражением на лице поинтересовалась. «Уважаемый ведущий, скажите, кому служит наш великий император?» «Народу», — тотчас отозвался тот, помолчав, нравоучительным тоном добавил. «Народ и есть государство. Великий император служит Российской империи». «Не пойму я что-то, куда вы клоните, уважаемый. Неужели вы считаете, что примеру нашего императора не стоит следовать?» Выражая искреннее удивление, Софья чуть развела руки в стороны. Слушая, как нарастает одобрительный гул в зале, выдержала паузу. Затем, подойдя к краю сцены, твердо произнесла. «Каждый из граждан могучей Российской империи служит на общее благо государства». Глядя в темный зрительный зал, Бояра не говорила уверенно и спокойно. «Пусть наши дела не такие великие, как у батюшки императора», Но делая их, мы заботимся о процветании Родины. Аристократ или простолюдин, мы все граждане Великой Российской империи. Мы едины, мы и есть государство. А батюшка-император — наш кормчий». Умышленно уведя разговор со слугой господ совсем в другое русло, Софья невозмутимо смотрела на ревущий рукоплещущий ей зал. «Думаю, я достаточно развернуто ответила на ваш вопрос, господин ведущий». Переведя взгляд на взирающих на нее с восхищением и одобрением членов жюри, произнесла. «Мэтре, я закончила презентацию своего пирожного». Вновь уважительно кивнув, Софья неторопливо прошла по сцене и встала в конец шеренги участниц. «Выдержала. Какая ты умница», — прошептал Михаил. «Служить такой главе рода — честь великая!» — с восторгом заявил его сосед, продолжая ожесточенно хлопать в ладоши. «Любовь такой женщины — еще большая честь», — мысленно произнес Михаил, не отрывая взгляда от внешней хрупкой, но удивительно сильной и не по годам мудрой девушки. Я изнервничалась и устала, стоя в конце шеренги улыбающихся участниц, И, нацепив такую привычную маску невозмутимой ледышки, мечтала, чтобы поскорее все закончилось. Импровизация с пирожным вроде прошла хорошо. Да и от вопросов подковырок ведущего вполне удачно отбилась. Зачем понадобилось их задавать, я не знала. Да, по правде сказать, сейчас на это наплевать. Мало ли, их досклок и скандалов журналистов. Минут десять назад члены жюри начали совещаться. Вот это было действительно важно. Да выберите вы уже победителя. Думала я, слушая, как сильно-сильно бьется сердце. Уважаемые зрители и наши прекрасные и талантливые участницы поединка кондитеров. Громко, но надива спокойно, прозвучал голос ведущего. Члены жюри приняли решение и готовы его озвучить. Невозмутимо глядя в зрительный зал, я приготовилась слушать. Если проиграю Стрелецкой, мне придется перед ней сейчас извиняться. Отвратительная перспектива. «Ты те место в поединке кондитеров заняла?» Начал торжественно говорить кондитер императорской семьи «Ольга Петровна Верхотурова!» Не веря своему счастью, та мгновенно закрыла лицо руками. «Да, либо Стрелецкая не попадет в тройку лидеров, что маловероятно, либо я выиграю конкурс, что тоже под вопросом». С трудом удержав тяжелый вздох, Я терпеливо ожидала, пока девушки вручат коробки с подарками. Второе место в поединке кондитеров заняла. Умышленно замолчав, мужчина бесконечно долго держал паузу, терзая и так натянутые до предела нервы. Мария Ивановна Стрелецкая. Величественно выплыв из строя, боярыня бросила в мою сторону взгляд полный презрения и многозначительно усмехнулась. Не показывая, насколько разочарована, я принялась вновь терпеливо ожидать развязки, готовые к любому исходу. «Теперь наступил момент, ради которого мы здесь все и собрались. Сейчас я объявлю победительницу поединка кондитеров. Эта участница сумела поразить даже нас!» неторопливо торопливо произнес злый днем мэтр. «Победителем стала...» Он замолчал, обвел взглядом шеренгу девушек, а потом закончил. «София Сергеевна Изотова!» Не веря ушам, я посмотрела на рядом грустную соперницу. «Идите!» — шепнула та и легонько подтолкнула меня в спину. Вручая подарки и банковскую карту, профессионалы-кондитеры выражали свой искренний восторг моим мастерством. Словно в полусне я слушала их, кивала, что-то говорила в ответ, но все никак не могла поверить, что мой личный кошмар закончился. Мэтр, уважаемые зрители и участницы, неожиданно услышала я голос князя Южного. Не отрывая от меня потемневшего от эмоций взгляда, он обаятельно улыбнулся. Я не являюсь профессиональным кондитером, однако Софья Сергеевна поразила и меня. «Хочу сделать нашей победительнице еще один подарок». Нахмурившись, я смотрела на светлейшего князя и не понимала, что он затеял. «У каждой девушки есть мечта». Бархатистый голос брутального мужчины ласкал ушки женщин. «Софья Сергеевна, я не волшебник, но в пределах своих возможностей готов исполнить одно, самое сокровенное ваше желание». «Хм...» Наклонив голову на бок, я задумчиво посмотрела на Разумовского. «Не все желания можно произносить вслух, Игорь Владимирович». «Уверен, ваши все пристойные». Озорно блеснули ярко васильковые глаза. «Если желаете, можете сказать его только мне». Став серьезным, добавил князь тише. Помедлив лишь мгновение, я шагнула к нему навстречу. став на цепочки шепнула могущественному мужчине несколько слов кивнув он отчетливо сказал ваше желание не только пристойно но заслуживает глубокого уважения софья сергеевна сделаю все что в моих силах я постараюсь уже завтра на зимнем балу вас порадовать улыбнувшись мужчине я отошла к своему месту В этот момент взгляд неожиданно зацепился за знакомую фигуру. Быстро взбежав по ступенькам, Михаил Потапов подошел ко мне и под громкие аплодисменты залов вручил охапку ярко-алых роз. Подарив нежный взгляд, беззвучно шепнул только для меня. «Люблю». Глядя в его глаза, я не слышала шума в павильоне. Я чувствовала и понимала лишь одно — мне чертовски хорошо. Возможно. Это и есть женское счастье.